Глава третья. Мысли. После короткого разговора егерь поехал на место убийства, а мы с Ханако вернулись домой. От праздничного настроения не осталось ни следа, поэтому, оказавшись в особняке, мы с Алисой зашли в отцовский кабинет и попросили Калаврата принести что-нибудь выпить. — Нам неизвестно, кто именно совершил нападение на друга вашего тренера, — сказала блондинка. «Но пока что Арсений Константинович приказал не отходить от тебя ни на шаг». «Думаешь, Кичир и Графыча тоже заказали?» «Бывшего члена личного отряда Панкратова невозможно убить в обычной уличной разборке. Собственно, по моим данным, в двадцати километрах от места схватки найдено четыре трупа. Их попытались скинуть в озеро, но сделали это наспех, потому и не успели зачистить все следы». «Либо специально сделали так, чтобы вы их нашли» задумчиво произнес я. «Что ты имеешь в виду?» В этот момент в кабинет вошел дворецкий и поставил перед нами бутылку на подаренную когда-то участковым самураем. «Я подумал, что вы хотели бы помянуть», — объяснил он свой выбор. «Спасибо, Калаврат». «Господин, ваша двоюродная сестра спрашивала, когда вы сможете с ней поговорить. Передать, что вы уже дома». Странно, но почему-то мужчина упорно отказывался называть Райли по имени. «Только Джонс или двоюродная сестра?» «Думаю, она уже видела, как мы подлетали. Скажи, что я к ней сам зайду. Позже». «Да, господин». Как только Дворецкий вышел из кабинета, мы вернулись к нашему разговору. «Так что ты все-таки имел в виду?» Мыслищетка открыла настойку и разлила по бокалам. «Сначала нападение на моего отца. Потом егерь попал под удар. Пусть главной целью был я» а сегодня убит в Евграфыч. Алис, сколько бывших членов этого отряда живет в Петербурге?» Блондинка подняла бокал и задумалась. «Насколько мне известно, их было только трое. По правде говоря, других уже нет в живых. Совсем недавно Арсений Константинович просил меня собрать по ним данные». «Я всерьез задумался. А может, действительно охотятся вовсе не на меня?» Что, если целью изначально были мой отец, егерь и Кичира? С другой стороны, а что это, собственно, меняет? Ничего. Разве что, если мои догадки верны, то вскоре тренера уберут от меня подальше. От греха, как говорится. Как думаешь, что будет дальше? Спросил я у Алисы. Она все-таки сотрудник тайной канцелярии, а значит, собаку съела на подобных ситуациях. «Думаю, для тебя ничего не изменится. Продолжай придерживаться нашего плана. Пой, раскручивай свой бренд, участвуй в ранговых соревнованиях. Да в конце концов девушку себе найди». «Вообще-то у меня роман с сумме. Официально». «А, точно. Все время забываю». Отмахнулась блондинка. «Почему бы вам всерьез не замутить? Я знаю всю историю этой девушки и официально могу заявить, что она отличный вариант. Красивая, богатая» целеустремленная, к тому же с темпераментом и мозгами. «Серьезно, почему я никогда не рассматривал Ката на роль своей девушки? Наверное, потому, что мне это не нужно. Совсем». Тем временем Алиса разлила настойку по бокалам и подтолкнула один ко мне. «Давай помянем, а потом просто будем жить дальше». Спустя несколько часов Минами вернулась домой и, отправив пыль на подзарядку, пошла наверх, к Ярославу. Она уже знала, что произошло, поэтому хотела поддержать своего брата. Но когда она зашла в его комнату, тот уже спал. «У меня тоже не получилось с ним поговорить». Минами обернулась и увидела Райли, которая стояла, облокотившись на косяк. «У него был тяжелый день. Сестренка, а тебя не смущают ваши отношения?» Джонс увидел хмурый взгляд японки и тут же добавила. «Нет, делайте, что хотите, это ваша жизнь. Просто ты не думала, что как только общественность узнает о ваших «играх», то мало не покажется никому?» «Мы не кровные родственники». «А кому какое дело? Журналисты способны раздуть скандалы с самой мелочи, а тут и раздувать ничего не надо. Вы сами повод на блюдечке предоставите». Японка ничего не ответила, а только продолжила смотреть на Ярослава. «В общем, подумай, сестренка». Я хочу для вас только лучшего». Райли пожелала спокойной ночи и пошла в свою комнату, оставив Минами наедине со своими мыслями. Несколько дней никто не мог дозвониться до Егере. Ни я, ни Минами, ни даже Ханака. В конце концов, я попросил Алису узнать, что происходит. В итоге выяснилось, что Петр Петрович находится в разъездах по поручению генерала Панкратова, а большего нам знать не следовало. Поэтому все, что оставалось делать, это ждать и продолжать жить дальше. Чем я и занимался, готовясь к выступлению на популярном сетевом шоу «Дневные разговоры с Колей». Меня еще в своем мире нервировали такие передачи, но что поделать, надо было раскручивать свой бренд. «Мы очень рады, что вы согласились на интервью», — произнесла девушка-продюсер, имя которой я забыл спросить. «Думал, что потом гляну ее профиль». А вышел облом. У девушки была только бизнес-страница. «Я тоже рад. Прошу прощения, забыл, как вас зовут». «Ксения?» «Точно. Скажите, мы когда вообще начнем?» Вроде договаривались на шесть. В этот момент в студию ураганом ворвался совсем еще молодой парень с длинными синими волосами. Он швырнул свою спортивную сумку в сторону Ксении и плюхнулся на диван. «Ну что, где там наш гость? Долго еще ждать?» «Признаться, я малость охренел от такого появления. В моем мире обычно именно рок-музыканты таким образом появлялись на студии, но никак не сами ведущие». «Извините его», — произнесла девушка. «Николай очень эксцентричный молодой человек, но при этом большой профессионал своего дела». «Да ничего, разберусь». Я подошел к ведущему и протянул руку. Но тот продолжил смотреть в планшет, который ему принесла помощница. «Вы присаживайтесь», — сказал он, не глядя мне в глаза. «Готовность, минута!» «Работаем, девочки, работаем!» Если он думал, что этим выбьет меня из колеи, то сильно ошибался. Я только ухмыльнулся и сел в кресло напротив. Спустя несколько секунд Ксения жестами показала обратный отчет, после чего съемка началась. «Итак, друзья, рад, что вы дождались нашего прямого эфира». «Но что поделать? Некоторым людям сносит голову даже от небольшой доли полученной славы, и они перестают вспоминать про пунктуальность». Сказав это, он покосился на меня. «Но простим за это нашего гостя. Меня зовут Николай Михайлов, и вы попали на дневные разговоры с Колей». Начала играть небольшая музыкальная заставка. «Сегодня нашим гостем стал человек, имя которого гремит в благосфере. Скажите, Ярослав». «Каково это — получить популярность, не приложив к этому никаких усилий?» «Не понял». «Ну как же, вы стали известным благодаря тому, что в вас открылся сначала потенциал Титана, а потом режим боевого транса. Не думаете ли вы, что получили слишком много, как у нас говорят, роялей в кустах?» Ведущий наконец-то посмотрел на меня, и, судя по взгляду и ухмылке, мне не стоило ждать от него ничего хорошего. — Я бы с удовольствием поделился этими роялями с вами, Николай, — вежливо ответил я. — Мне, знаете ли, совсем не нравится быть целью для большинства разведок мира. Приходится быть осторожным и оглядываться по сторонам. — Ну да, ну да. Вы потому соблазнили наследницу престола, чтобы была возможность прикрыться знатной девушкой. Ну да ладно, это только ваше дело. И если Елене Романовой нравится закрывать собой низкородного парня, то это только ее проблемы. А вот этого я уже не выдержал и подхватил стоявший неподалеку стул, запустил его в ведущего. То ли у него не было с собой пыли, то ли он просто не хотел защищаться, но я попал четко в цель. от чего парень перевалился за диванчик и начал стонать от боли. «Стоп, стоп!» — закричала Ксения. «Федя, вырубай трансляцию! Барон Воронов, остановитесь!» Девушка подбежала к Николаю и помогла ему подняться. «Ничего себе ты резкий!» Совсем другим тоном сказал ведущий Касуми меня, а таком не предупреждала. Что, прости. Тот посмотрел на меня, как на идиота. В смысле, что? Мы вчера встретились с Като и ее агентом, как там его? Хиро вроде! И она попросила вывести тебя на скандал, как будто ваши выходки на концерте было мало. В этот момент я совсем растерялся. А какого хрена она меня не предупредила? Нормально вообще? «Эм, извини, что ли, я думал, что у нас будет обычное интервью». Синеволосый отмахнулся. «Да ладно, нормально все. Готов поспорить, народ в чате просто с ума сходит. Что там, Ксюх?» «Просто жесть. Зрители интересуются, живой ли ты там вообще. И вернемся ли мы в эфир. А мы вернемся?» Николай посмотрел на меня. «Только если наш гость будет не против». «Теперь без провокаций?» «Без них». — Ну, тогда давай поговорим.